как француженки. Прожили они вместе без малого 30 лет. Теперь Ларисе Петровне было 60, а верной слуге ее Авдотье Ивановне — 53. На вид было им как раз обратно. На вид Ларисе Петровне было 53, а верной слуге — 60, да, пожалуй, еще с хвостиком. Происходило это, конечно, от того, что Лариса Петровна всю жизнь занималась собой, и даже первые годы беженства, очутившись в Париже, Старалась, по примеру прочих дам, поддержать себя в красоте, мазалась кремами и боялась растолстеть. авдоть же Ивановна всю жизнь провела перед плитой и, как кочегар роскошного корабля, совершающего кругосветное плавание, ничего, кроме своей печки, не видела, в какие бы условия ни ставила жизнь ее повелителей. Стояла у плиты в Москве, в особнячке на Остоженке, Стояла в имении Ларисы Петровны, стояла во время беженских странствований в Киеве, в Одессе, в Новороссийске, двигая своим усердием хозяйский корабль по бурным волнам. И, наконец, встала у газовой плитки в Париже. В Новороссийске умер муж Ларисы Петровны, и свой скорбный путь продолжала она уже вдвоем с Авдотьей Ивановной. Ссорились они часто, но жить друг без друга уже не смогли бы. Ссоры, положим, были больше принципиальными, и личности не касались. «Неужели ты воображаешь, что чеснок можно класть только в борщ?» — возмущалась Лариса Петровна. «Почему ты считаешь невозможным положить немножко в свежие щи?» «Потому что не кладется, отрезала Авдотья Ивановна. «Но почему же? Это прямо даже странно с твоей стороны. Уксусу в мороженое не нальёте?» Иронически сощурив глаза, спрашивала Авдотья Ивановна. «Так вот по тому самому». Жили они в крошечной квартирке в Булоне, но гости к ним заглядывали часто, и все больше в обеденное время, потому что, мол, так проще всего застать дома. Поэтому приходилось готовить всегда, по выражению Авдотьи Ивановны, с напуском. Потому что если в обрез, то либо хозяйка, либо слуга оставались голодными. А то так и обе вместе». Потом еще очень терзали Ларису Петровну просители. Иные просили действительно по нужде, другие больше по привычке. Да оно и понятно. Сидит человек долго без места, привыкнет занимать, а там и устроится на работу, а как-то пусто себя чувствует, если не перехватит при случае. И то сказать, разве уж такие роскошные оклады попадаются, чтобы и на табачок хватило, и на выпивку, и на синема. А у культурного русского человека потребности масса, Не может культурный человек так опуститься, чтобы прийти домой, да и лечь с книжкой в кровать. Культурный человек должен пойти в бистро, повидаться с приятелями, высказать свой взгляд на политическое положение Европы, выразить недовольство Лигой наций, выслушать мнение друзей о кризисе в Америке, дать кому-нибудь два франка, взять у другого франк, что поделаешь. Культура, она жестоко перекраивает человека на свой лад а у Ларисы Петровны знакомые подбирались, как раз все очень культурные. И, главное, страшно милые и душевные люди. Только о том и говорили, как бы они всех облагодетельствовали, будь у них деньги. «Подождите, дорогая Авдотья Ивановна», — говорил такой добряк, хлебая вторую тарелку борща с чесноком. «Подождите. Если Бог даст, выйдет одно дельце, тогда уж я вас сам угощу. Я уж все обдумал. На первое будет у нас...» Но так как дельце никогда не выходило, то подробное меню не особенно спешили вырабатывать. Так шло время, и подкатился денёк, когда Лариса Петровна увидела под утро худой сон, посчитала свои ресурсы и обомлела. — Слушай, Авдотья Ивановна, — сказала она, и щеки у нее затряслись. — Мы ведь в трубу вылетаем. Форменно в трубу! Авдотья Ивановна развела руками. — Я говорила... Надо как лето на Арашиде жарить. Все французы на Арашиде готовят, а вы на масле, да на масле. Вот и доготовились. Очень уж мы много народу кормим, — сокрушалась хозяйка. Ну а что поделаешь? Если приходят, так и не гнать же их. Обе притихли и смотрели друг на друга, выпучив глаза. И как раз в этот тревожный день забежала милая русская дама, занимавшаяся комиссионерными делами, добрая и деловитая. Сразу заметила подавленное настроение в доме и спросила, в чем дело. Ларисе Петровне неловко было сказать правду, еще подумают, что она жмот и жалеет гостю тарелку супа. Поэтому отвечала неопределенно: «Дела заботят, вон и в Америке, говорят, кризис». Гостья посмотрела на нее пристально и сказала, «Дорогая Лариса Петровна, Америка Америкой, а я на вас давно удивляюсь, так жить нельзя». «Надо учиться у французов». «Это сантимы считать?» презрительно поджала губы Лариса Петровна. «Ну, знаете ли, нам этому учиться уже поздно». «Ну, как хотите», — обиделась гостья. «Вы видите, как я работаю. Я действительно сантимы откладываю. Еще лет пять побегаю, а там кусочек земли куплю. Еще побегаю и домик поставлю. И будет мне под старость куда голову преклонить». «Одни налоги все съедят» крякнула из кухни Авдотья Ивановна. «Ну, делайте, как хотите», — опять обиделась гостья. «Если вы считаете, что с вашей стороны самое правильное дармоедов принимать, так и продолжайте. Тогда и не охайте». «Ну, что же вы так рассердились?» — смутилась хозяйка. «Положение наше действительно очень трудное. Средства подходят к концу. Не идти же мне в фам доминаж Примечание. От французского фам Менаж в работницы. Конец примечания. «Да никто и не возьмет! успокоила гостья. Еще Авдотью Ивановну куда-нибудь с грехом пополам можно было бы пристроить, ну а вас...» «Так что же, прикажете умирать, что ли?» — криво усмехнулась хозяйка. «Нет, не умирать надо, а за ум взяться». «А это что же значит?» — с интересом осведомилась Лариса Петровна. «Гнать их всех, вот что!» «Тоже выдумают...» Презрительно усмехнулась вылезшая было из кухни Авдотья Ивановна, махнула рукой и ушла. Однако беседа эта не прошла даром. Ларисе Петровне стали сплошь сниться худые сны. Авдотья Ивановна по собственному почину стала жарить котлеты на Арашиде. Гости, однако, приходили по-прежнему, занимали деньги и Арашидом не брезговали. Наконец, Авдотье Ивановне приснился худой сон. Приснился покойный барин, который пришел весь в золоте и сказал... «Не есть тебе дурище жареных лещей!» вдотье весь день плакала, а Лариса Петровна, не говоря ей ни слова, оделась и пошла к энергичной даме, что их уму разума учила. Через два месяца они переехали. Никому адреса не оставили, все, как научила энергичная дама. «Теперь, значит, будут жить, как француженки. Никаких гостей, никаких угощений, как француженки». Наняли дачку в 12 километрах от Парижа. Сообщение неудобное, так спокойнее. Если кто пронюхает, не зачистит. Огородик, курочки, чистенько, уютно и воздух дивный. Есть какая-то фабрика, но не так уж близко, не коптит. Лесок недалеко, наверное, грибы будут, ежевика во враге. Благодать! Кое-какие деньжонки Лариса Петровна оставила в Париже, в банке. Авдотья Ивановна банкам не доверяла и замотала свои деньги в клубок шерсти. Никто не додумается. И за зарок дала клубка не разматывать. Зажили. Комнатка Авдотьи Ивановны выходила в переулочек. Лариса Петровны в садик. Только раз сидит Авдотья Ивановна у своего окошечка. Хозяйка в лавку пошла. Сидит и видит. Дама и господин. Одеты простовато, обувь промокайках. Идут и так симпатично на Авдотью Ивановну поглядывают. Поравнялись с окном. «Батюшки-светы! По-русски говорят!» Тут Авдотья Ивановна совсем из окна высунулась, а господин сказал, «Виноват. Пардон, мне говорили, что здесь русские живут». Поговорили минуты две и ушли. Узнав об их встрече, Лариса Петровна удовольствия не выразила. И к чему было признаваться? Ответила бы как-нибудь «ноу-ноу». «No, no, они бы и сочли тебя за француженку. Бог их знает, что за люди, не вышло бы опять вроде прежнего». На следующий день новая знакомка проходила мимо одна, увидела Авдотью Ивановну, остановилась, поболтали. Очень симпатичная. Муж служит на заводе, но жить трудно. Пока были деньги, все в долг давали, а теперь никто не возвращает, и самим приходится в долги залезать. Беда. Через два дня прибежала, запыхавшись. «Дайте, ради Бога, двадцать франков! Вы такая милая, родная душа! Только на три дня! В пятницу у нас получка! Нам ведь только дотянуть!» Авдотья Ивановна полезла в кошелек, набрала девятнадцать франков, отдала. Симпатичная дама схватила деньги и убежала. Вернулась с базара Лариса Петровна не одна. С ней пришла молодая дама, с которой встречались у общих знакомых. Дама очень деловая, так и трещит. Подзакусила, пожурила, зачем жарят телятину куском. Дорого стоит. Надо уметь во всем рассчитывать. Рассказала, что здесь в двух километрах устраивается на реке маленький пляжик, и она надумала открыть около этого пляжика кафе. Золотое дело! Теперь как раз ведет переговор с хозяином бестро, у которого намерена нанять помещение и переделать. Страшная энергичная была дама. Куда энергичнее той парижской? Размах, планы, идеи — это далеко пойдет. И повадилась эта милая дама к ним заглядывать. И не то чтобы непременно к завтраку или к обеду, просто приходила, когда придется. Ну, ей подогревали что-нибудь, и тут она всегда стеснялась и протестовала, и журила, что неэкономно живут. Подолгу иногда засиживалась, и все что-то турчало Ларисе Петровне в полголоса а когда Авдотья Ивановна входила, сейчас же начинала говорить громко и, по-видимому, не о том. «Верно, сплетни какие-нибудь», — решила Авдотья Ивановна и все ждала, что хозяйка не утерпит и все ей расскажет. Но хозяйка ничего не говорила. Озабоченная какая-то стала и рассеянная. Авдотья Ивановна, впрочем, особенно над этим не задумывалась. У нее было над чем подумать. Симпатичная дама, занявшая у нее девятнадцать франков, прибежала к ней, как и обещала, в пятницу и отдала ей свой долг. Эдакая милочка. Авдотья Ивановна даже укоряла себя, что немножко сомневалась. Но часа через два на обратном пути симпатичная дама снова подошла к окошку и даже постучала по стеклу пальцами. «Понимаете, какая вышла история», — сказала она. «Мне до зарезу нужно сегодня вечером сорок франков». «Девятнадцать я вам отдала, так вот прибавьте к ним только двадцать один. Вечером муж придет с работы, и завтра утром я вам все верну. Можете мне верить». Авдотья Ивановна вздохнула и пошла на кухню разматывать клубок. Через три дня симпатичная дама проходила мимо, но к окну не подошла, а только покивала. А через неделю подошла и попросила шестьдесят франков для ровного счета. Сразу все и отдаст пятого числа. Авдотья Ивановна, хотя и не видела никакого неудобства в том, что счет неровный, однако как-то растерялась и пошла опять разматывать свой клубок. Но пока разматывала, ожесточилась сердцем и отделила только 30 франков. «Простите, больше нету. Да и то очень трудно». Симпатичная дама очень обиделась. «Вы точно мне не верите?» — сказала она. «И как же так даете 30, когда я просила 60? Это же меня не устраивает!» Она выглядела очень строго и ушла недовольная. Авдотья Ивановна чувствовала себя жмотом, жилой, настоящей француженкой. Приехала из города Лариса Петровна. Приехала с деловой дамой, с которой вместе ездили. Лариса Петровна была какая-то смущенная и как будто растерянная. А гостья наоборот, оживлен необыкновенного, и все кидалось целовать Ларису Петровну и, уходя, кричала «Благодарю, благодарю!» не забуду никогда в жизни». Все это показалось Авдотье Ивановне очень подозрительным. Между прочим, Лариса Петровна зашла в кухню и увидела, как ее слуга спешно заматывает свой клубок. «Ты это что же?» — сказала она, нахмурив брови. «Ты же давала зарок. Это, верно, твои новые знакомцы уж успели тебя околпачить». «Тот человек еще не родился, который меня околпачит», — вспыхнув, закричала Авдотья Ивановна. Они у меня сегодня клянчили шестьдесят, да не на таковскую напали. Дала тридцать. А не хочешь, так и не надо. А вот скажите лучше, сколько с вас эта проныра вытянула? Что вы с ней вместе не иначе, как в банк, слетали, а теперь она вас благодарит, не наблагодарится». Теперь вспыхнула Лариса Петровна. «Ну, милая моя, мало ты меня знаешь. Меня обойти не так-то легко. Дело прошлое». Хотела она с меня три тысячи получить, а получила, знаешь, сколько? Две с половиной. С тем отъехала. А ты еще, говоришь, вот как? Пятьсот франков уберегла. Пятьсот, а ты только тридцать, а еще за рог давала. Нет, матушка, никогда из тебя из вороны француженки не будет. Так и знай.